Эпилог. День был не самым удачным для Котовой. Ректор университета недвусмысленно дал понять, что не желает ссориться с главным поставщиком заказов, и поэтому лучше ей больше не работать под его началом. Елена и сама не особенно хотела оставаться здесь, и всё же, когда тебя буквально выгоняют с работы, это неприятно. Но ничего, ей уже предложили работу в частном исследовательском центре. который занимается проектами по экологии. Там у нее будет больше свободы в работе, да и времени на себя и семью освободиться достаточно. В последнее время она старалась больше общаться с сыном, которого едва не потеряла. Юра, на удивление, легко согласился с ее решением избавиться от Чипа. Ему и самому хотелось понять, на что он способен без этих электронных костылей. Как-то утром... Котову поступил звонок из комитета образования с приглашением побеседовать о будущем развитии технологий в школах и вузах. Председатель комитета, женщина примерно её возраста, встретила Котова очень добродушно, усадила за стол, сама сделала кофе и достала коробку конфет. Елена Владимировна, начала председатель. Нам недавно стало известно о той технологии, которую вы использовали со своим сыном. Вы про чип? Да, именно. Сейчас в нашем ведомстве разрабатывается проект документов, который бы вывел нормативы применения этих средств. Вы хотите сделать это массовым? Почему нет? улыбнулась председатель. Мы тоже шагаем в ногу со временем. Вон наши соседи вовсю используют социальные рейтинги, камеры и нейросети в образовании. И смотрите, каких они добились результатов. И всего-то и надо сделать так, чтобы дети внимательно слушали учителя и не могли бы безнаказанно филонить. Но наши проекты, в том числе и благодаря вам, могут сделать гораздо больше. Я не понимаю, сказала Елена, которой разговор нравился всё меньше. Но ну, сами подумайте, какие возможности нам открывают чипы с перенесённым сознанием? Это абсолютный контроль над объектом обучения. Можно тамами в него запихивать литературу, математику, биологию. Мы сможем вырастить гениев. А как с медицинской точки зрения это будет? Не отразится ли на детях такой агрессивный подход? Это уже не наш профиль. Медицинскими исследованиями занимается другое ведомство. Нам главное сделать максимально эффективную программу. Дети сегодня вообще не учатся. Вы же сами понимаете. Мир становится умнее с каждым днём, и мы не успеваем за ним. А наши старые методы в современных условиях скорее уже мешают обучению. Раньше как было? Учитель объяснил тему, ребёнку дали задание, он старается, делает, потом его оценивают, и всё было более-менее объективно. А теперь учитель, если это хороший учитель, а не пенсионер, которому дома скучно сидеть, объясняет тридцати обултусом новую тему, а они не понимают, потому что внимание рассеянное, мотивации нет. Им, чтобы сосредоточиться, нужно двадцать минут, а у них смартфон пиликает, каждую секунду отвлекает. Дома они не занимаются, потому что родители сейчас тоже не особо в курсе, зачем. Они же в школу отдали, нечего к ним лезть еще и с уроками. А сами дети настолько погружены в удивительный цифровой мир, что им не до домашних заданий. Так не лучше ли оседлать эти пристрастия? Мы сами захватим их умы, их сознание и будем наполнять знаниями без всякого сопротивления. Это же ещё и стратегически важно. Нам не надо будет тратить ресурсы на школы. Зачем? Всё обучение будет онлайн. Нам не нужны будут старые учителя со своими вымогательство мена шторы и выпускные родителям никаких забот а главный человек будет с самого детства пристроен введём тестирование определим профиль и будем учить на конкретные специальности а как же свобода выбора зачем и кому она нужна сегодняшнему поколению вообще плевать кем они будут они все хотят быть блогерами и рипперами Но мы-то с вами понимаем, что стране не нужны ни те, ни другие. Стране нужны строители, врачи, инженеры, в общем, узкие специалисты в разных областях. И главное, у детей тоже появится будущее. После обучения они не просто будут уходить в пустоту, а на конкретную работу. Как раньше было распределение, устройство, жильё плохо, что ли? Только теперь мы будем распределять сразу со школы. Правильно я понимаю, уточнила Котова. Что вы хотите массово чипировать детей и, перехватив их сознание, создавать полезных для общества людей? Да, да, обрадовалась такой проницательности председатель. На самом деле, это уже делается, просто неуловко, криво. Но с чипами это будет совсем другой коленкор. Знаю, что вы с сыном уже добровольно прошли эту процедуру. Мы бы хотели узнать о реакциях мальчика, его успехах. Мы избавились от чипа, злорадно улыбаясь, сказала Котова. Эта технология не оправдала себя. Она оказалась опасной и жестокой. И ни при каких обстоятельствах не буду её рекомендовать или помогать в её создании. — Напрасно вы так, Елена Владимировна, — зло скривив рот, проговорила председатель. — Мы не можем остановить прогресс. Он идет, с нами или без нас. В мире уже разрабатываются новые подходы к образованию и созданию совершенного общества. Мы рискуем сильно отстать. — Знаете, — сказала Котова, — образование — это хорошо, прогресс — тоже. Но в том... чтобы лишить человека человечности нет ничего хорошего да мир меняется и мы должны меняться вместе с ним но в этих переменах нам просто необходимо сохранить самое главное что у нас есть и что является основанием нашего мира а это любовь к человеку и его выбору уважение прав и свобод И защита его желание оставаться самим собой